Начал тот весело скалиться. Тысяча рублей досталось ни за что. Лучше не надо следующего раза. Онекин пошел по улице, все еще придирчиво проверяя, не тянется ли за ним хвост. Цена невнимания в таких случаях известная. Жизнь. Зазевался, что-то не заметил, не придал значения, а будет мгновенно. Домой ему было нельзя. Это он уже понял. Там его точно будут ждать. Не в самой квартире, конечно, а во дворе, в подъезде, на лестничной площадке, у лифта. Аникин прикинул, где бы ждал он. И решил, что у подъезда. Пока он возился бы с домофоном, очень просто всадить ему сзади, сбоку, да откуда угодно, свинцовую пломбочку в черепушку. Он вспомнил о Валерии и решил, что это именно то, что надо. Там, на квартире у заместителя главного редактора, его искать никто не станет. Он был уверен, что его свиданку с нею не засекли, и она не проболталась ни в ее интересах. С безопасного расстояния Аникин дождался, когда Валерия вышла, помахивая сумочкой из редакционного подъезда, и села в машину. Теперь оставалось молиться, чтобы она поехала домой, а не на очередные блядки. Да с нее все останется. Пользоваться своей машиной Аникин не решился, это было опасно. И он пешком пошел к ее дому. Благо, она жила недалеко от редакции. Валерия открыла сразу же, как только он позвонил в дверь. «Ты?» — изумилась она. «Ждала кого-то другого?» «Да», — не стала отпираться Валерия. «Григорий Ефимович намерен был нанести мне визит». «Так, звони ему по мобильнику и сочиняй, что срочно уезжаешь. Или на тебя родственники свалились. Что хочешь, то и сочиняй». «Про родственников это хорошо», — задумчиво протянула Валерия. «Не проверит». Она отловила Предова, когда тот уже собирался ехать к ней. Врала с чувством. В голосе ее ясно чувствовалось сожаление, что вечер, который она могла бы провести с Гришей, будет бездарно потерян. «Ты чем-то встревожен, Федя?» Она все-таки заметила, как нервничает Аникин. Аникин решил сказать полуправду. Ну, «Понимаешь, ввязался я в одно дело, где пахнет крупными бабками. Ну, важно под самый конец не проколоться». «Большие деньги?» — спросила Валерия, и глаза ее замерцали. «Очень». «Тогда будь осторожен, Федя». Она вдруг спросила, «Деньги такие, что мы сможем с тобой поехать в отпуск на Канары?» «И не только туда», — ухмыльнулся Аникин, разыгрывая роль предприимчивого, удачливого парня. Валерия порывисто его поцеловала. «Тащи меня на матрас, покувыркаемся, а уже после этого будем ужинать». На безрыбье и рак рыба. Ну, дай хоть стопку выпить. Весь день в бегах, — взмолился Аникин. того баба! — выругался он про себя. Одно у неё на уме. Ну, погоди, сегодня ты у меня запищишь. Время до утра есть. Стопку можно. Валерия разыгрывала какую-то свою сцену. Налила водку в рюмку, поставила на тарелочку, с поклоном поднесла Аникину. В принципе, Аникину даже нравилась такая неистовость Валерии. Это вам не дохлые, вялые дамочки, которых у него было немало. Уже лежат, а все колеблются. И не чеченки, которых он с приятелями пощелкал в тот начальный период установления конституционного порядка в Чечне, когда шли они по ее горам и миниатюрным равнинам победителями-карателями. Чеченки въезжали и царапались, и все норовели всадить в бок, припрятанный в складках широкой одежды кинжал.